Он принял следующий удар своим мечом высоко и отклонил его ровно настолько, чтобы открылось пространство, через которое он мог убежать. Но когда он прыгнул туда, то открыл свой левый бок. Трок не пропустил этого и нанес низкий укол мечом, который рассек Неферу бедро как раз над татуированным картушем. Кровь потекла в сандалию и хлюпала при каждом шаге. Последние силы Нефера убывали, и Трок отбил его клинок и захватил своим, поднимая его все выше. Нефер знал, что если он попытается отойти, то откроет грудь для смертельного укола. К тому же рана на бедре все больше ослабляла и замедляла его. На лице Трока сияла торжествующая ухмылка. «Смелее, мальчик! Скоро все закончится! Тогда ты сможешь отдыхать вечно!» — Злорадствовал он. Нефер слышал, как Ментака что-то кричала, но не мог разобрать, что, и к тому же не мог позволить себе отвлечься. Постепенно Трок отжал в сторону меч Нефера и навис над юношей так, что они встали грудь к груди. Затем внезапно переместил свою тяжесть влево на раненую ногу Нефера. Нефер попробовал сопротивляться, но его нога подогнулась. Трок поставил ногу за пятку Нефера и толкнул его назад. Меч вылетел из ослабшей руки Нефера, и когда он растянулся на выжженной солнцем земле, Трок обеими руками поднял свой меч над головой для смертельного удара. Но вдруг выражение его лица изменилось на удивленное и недоумевающее. Не завершив удара, он потянулся себе за шею, потом поднес руку к своему лицу. Она была мокрая от его крови. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но из уголков его рта потекли две струи яркой крови, и он медленно отвернулся от нефера. Трок глядел на ментаку, стоявшую на вершине скалы над ним. С бесстрастным недоверием Нефер увидел древко копья, торчащее из затылка трока. Увидев, как Нефер упал, Ментака схватила копье, лежавшее у ее ног. То самое, что Нефер бросил в начале схватки и метнуло в спину трока. Острие вошло ниже края его бронзового шлема и глубоко вонзилось чуть в стороне от позвоночника, но разрезав сонную артерию. Стоя будто чудовищная статуя с широко открытым ртом, фонтаном изрыгая кровь, трог бросил меч и вытянул руки вперед. Он обхватил кричащую ментаку вокруг талии. Стянул с ее место над ним и хотел что-то сказать, но кровь лилась потоком из его рта и заглушала слова. Ментака закричала, когда он притиснул ее к своей груди и Нефер с трудом встал на ноги. Он подобрал меч Трока, который тот уронил, и, хромая, подошел к нему сзади. Крики Ментаки придали новую силу его руке. Он нанес первый укол глубоко в спину, сквозь завязки доспехов Трока. Трок замер и отпустил Ментаку. Она уползла прочь. Нефер выдернул лезвие и нанес второй удар. Покачиваясь, Трок медленно повернулся к нему лицом. Он шагнул к Неферу, протянув к нему окровавленные руки. Нефер воткнул меч ему в горло, и Трок упал на колени, схватившись руками за лезвие. Нефер вырвал клинок, глубоко разрезав пальцы и ладони Трока и обрезав сухожилия и нервы. Трок повалился ничком, и Нефер нанес ему удар сквозь шнуровку между лопатками в сердце. Он оставил в нем клинок и повернулся к Ментаке. Та стояла, прижавшись к скале. Она бросилась к Неферу и обняла его. Крепко-крепко. Теперь, когда опасность миновала, Ментака потеряла все свое ледяное спокойствие и, всхлипывая, невнятно проговорила. Я думала, он убьет вас, любовь моя. Убил бы, если бы не вы, тяжело дыша, проговорил Нефер. Я обязан вам жизнью. Это было ужасно, голос Ментаки дрожал. Я думал, он никогда не умрет. Он был... Богом!» Нефер попробовал засмеяться, но смех прозвучал неестественно. «Их непросто убить». Он услышал, что шум битвы в долине изменился. По-прежнему, обнимая Ментаку одной рукой, он обернулся и посмотрел назад. Солдаты Трока видели, как их фараон был убит, и прекратили сражаться. Бросая на землю оружие, они кричали «Хватит! Хватит! Мы сдаемся! Все хвалы фараону Неферу Сети, единственному истинному царю!» С осознанием победы Нефер почувствовал, что последние остатки сил покидают его разбитое кровоточащее тело. Их хватило только, чтобы громко крикнуть «Пощадите их! Они наши братья-египтяне! Пощадите их!» и Нефер стал тяжело оседать. Рядом с ним появился Таита и помог Минтаке опустить его на землю. Пока они вдвоем перевязывали его раны и останавливали кровотечение с глубокой раны на бедре, прибыли полководцы с докладом. Не обращая внимания на ранения, Нефер потребовал доложить, кто уцелел в битве, а кто ранен и убит. С радостью и благодарностью Гору и Красному Богу Нефер увидел, что его верные военачальники Хилта, Шабака и Сокка были среди солдат, толпившихся вокруг. Они торжествовали победу, гордясь собой и своими солдатами, полной радости от того, что видят его живым. Соорудив носилки из длинных копий, они понесли Нефера по долине к Галале. Но путешествие вышло длинное, потому что пленные полководцы и солдаты Трока сгрудились на обочине, стоя на коленях, без оружия, с непокрытой головой, моля его о пощаде, выкрикивая слова сожаления и раскаяния в том, что подняли оружие против истинного фараона. Прежде чем они достигли ворот города, Нефер трижды командовал, чтобы его носилки опускали и позволял пленным сотникам и более старшим командирам выходить вперед, чтобы поцеловать его ноги. «Я не стану казнить вас как предателей, хотя вы вполне того заслуживаете», — говорил он сурово. «Но вы все разжалованы до минимального командирского звания» и вам предстоит доказать свою преданность дому Тамаса. Они восхваляли его милосердие, но Нефер хмурился и качал головой, когда к нему обращались как к Богу. «Я не один из Пантеона, кем объявляли себя нечестивцы Трок и Нак!» Но их было не переубедить. И они возобновили хвалы и мольбы, и воины Нефера во главе с его братьями-воинами Красной Дороги присоединили свои голоса к голосам побежденных, упрашивая его объявить о своей божественности. Чтобы отвлечь их, Нефер хмуро распорядился, тело троку у рука, незаконно притязавшего над двойную корону Египта, сжечь без церемонии здесь, на поле битвы, чтобы его душа блуждала в вечность напролет и никогда не нашла дом. Послышались приглушенные возгласы благоговейного ужаса. Страшнее наказание нельзя было придумать. С телами других мертвых врагов следует обращаться со всем уважением. Их дозволяется бальзамировать и прилично похоронить. Имя Трока-Урука должно быть удалено со всех памятников и зданий в стране, а храм, построенный им для себя в Аварисе, будет посвящен Крылатому Гору в память о победе, которую он даровал нам в этот день у города Галалы. Все одобрительно закричали, услышав этот указ, И Нефер продолжил. «Все имущество трока у рука, все его сокровища и поместья, его рабы и здания, его склады и товары любого рода надлежит передать государству. Пошлите обратно к сафаге повозки с водой, с конюхами и хирургами, чтобы собрать всех лошадей, колесницы и солдат, которых трог у рук оставил на пути во время самонадеянного наступления на нашу столицу в Галале. Если означенные воины отрекутся от ложных фараонов и принесут клятву верности дому Тамаса, они будут прощены и зачислены в наше войско. Когда в этот день Нефер отдавал последние приказы и обнародовал свой последний указ, Он охрип, был бледен и едва держался. Когда его внесли в городские ворота, он тихо спросил Ментаку, «Где Таита? Кто-нибудь видел мага?» Но Таита исчез.